Аграрный вопрос. Часть первая. Идет ломка старых порядков. Всколыхнулась деревня. Крестьянство, вчера еще забитое и приниженное, сегодня становится на ноги и разгибает спину. Крестьянское движение, вчера еще беспомощное, сегодня, подобно бурному потоку, устремляется против старых порядков. Прочь с дороги, не то с мету. Крестьяне хотят получить помещичьи земли. Крестьяне хотят уничтожить остатки крепостничества. Вот какие голоса раздаются теперь в восставших сёлах и деревнях России. Ошибаются те, кто пулями рассчитывает заставить крестьян замолчать. Жизнь показала нам, что это ещё более разжигает и обостряет революционное движение крестьян. Ошибаются и те, кто голыми обещаниями и крестьянскими банками пытается умиротворить крестьян. Крестьяне хотят земли, они и во сне видят эту землю и, понятно, не успокоятся до тех пор, пока не захватят в свои руки помещичьих земель. Что им могут дать пустые обещания и какие-то крестьянские банки? Крестьяне хотят захватить помещичьи земли, этим путем стремятся они уничтожить остатки крепостничества, и тот, кто не изменяет крестьянам, должен стараться именно на этой основе разрешить аграрный вопрос». Но как заполучить крестьянству помещичьи земли в свои руки? Говорят, что единственный выход в льготном выкупе земель. У правительства и помещиков много свободных земель, говорят нам эти господа. Если крестьяне выкупят эти земли, то всё устроится само собой, и таким образом и волки будут сыты, и овцы целы. А про то не спрашивают, чем же крестьянам выкупить эти земли, когда уже содрали с них не только деньги, но и их собственную шкуру. а о том не думают, что при выкупе крестьянам подсунут лишь негодную землю, годные же земли оставят себе, как это они сумели сделать при освобождении крепостных. Да и зачем крестьянам выкупать те земли, которые искренне принадлежали им? Разве не крестьянским потом политы и казенные, и помещичьи земли? Разве не крестьянам принадлежали эти земли? Разве не у крестьян было отнято это отцовское и дедовское достояние? Где же справедливость, когда с крестьян требуют выкупа за отнятые у них же земли? И разве вопрос крестьянского движения – это вопрос купли-продажи? Разве крестьянское движение не направлено к освобождению крестьян? Но кто же освободит крестьян из-под ерма крепостничества, если не сами же крестьяне? А эти господа уверяют нас, что крестьян освободят помещики, если только подбросить им маленькую толику чистогана. И как бы вы думали… Это освобождение, оказывается, должно быть проведено под руководством царской бюрократии, той самой бюрократии, которая не раз встречала голодное крестьянство пушками и пулемётами. Нет, крестьян не спасёт выкуп земель. Те, кто советует им льготный выкуп, предатели, ибо они стараются поймать крестьян в маклерские сети и не хотят, чтобы освобождение крестьян совершилось руками самих же крестьян. Если крестьяне хотят захватить помещичьи земли, если они этим путём должны уничтожить пережитки крепостничества, если их не спасёт льгодный выкуп, если освобождение крестьян должно совершиться руками самих же крестьян, то вни всякого сомнения, что единственный путь это отобрание помещичьих земель, то есть конфискация этих земель. В этом выход Спрашивается, как далеко должна пойти эта конфискация, имеет ли она предел, должны ли крестьяне отобрать только часть или же все земли? Некоторые говорят, что отобрать все земли – это уж слишком, что достаточно отобрать лишь часть земель, чтобы удовлетворить крестьян. Допустим, ну как быть, если крестьяне потребуют большего? Не станем же мы им поперек дороги? Остановитесь, дальше не суйтесь. Ведь это было бы реакционно. А разве события в России не доказали, что крестьяне действительно требуют конфискации всех помещичьих земель? Кроме того, что значит отобрать часть? Какая же часть должна быть отобрана у помещиков? Половина или треть? Кто должен разрешить этот вопрос? Одни помещики или помещики и крестьяне вместе? Как видите, тут остается еще много места для маклерства. Тут еще возможен торг между помещиками и крестьянами. А это в корне противоречит делу освобождения крестьян. Крестьяне раз и навсегда должны усвоить ту мысль, что с помещиками нужно вести не торг, а борьбу. Надо не чинить ярмо крепостничества, а разбить его, чтобы навсегда уничтожить остатки крепостничества. Отобрать только часть это значит заниматься починкой пережитков крепостничества, что несовместимо с делом освобождения крестьян. Ясно, что единственный путь это отобрать у помещиков все земли. только это может довести до конца крестьянское движение, только это может усилить энергию народа, только это может развеять застарелые остатки крепостничества. Итак, сегодняшнее движение деревни это демократическое движение крестьян. Цель этого движения уничтожение остатков крепостничества. Для уничтожения же этих остатков необходима конфискация всей земли помещиков и казны. Некоторые господа обвиняют нас: почему социал-демократия до сих пор не требовала конфискации всех земель? Почему она до сих пор говорила лишь о конфискации отрезков? А потому, господа, что в 1903 году, когда партия говорила об отрезках, российское крестьянство ещё не было втянуто в движение. Обязанностью партии было бросить в деревню такой лозунг, который бы зажёг сердца крестьян и поднял крестьянство против остатков крепостничества. Именно таким лозунгом были отрезки, которые ярко напоминали российскому крестьянству о несправедливости остатков крепостничества. Но потом времена изменились. Крестьянское движение выросло. Его теперь уже не нужно вызывать, оно и так бушует. Сегодня речь идёт не о том, как должно быть приведено в движение крестьянство, а о том, чего должно требовать пришедшее в движение крестьянство. Ясно, что здесь необходимы определённые требования. И вот партия говорит крестьянству, что оно должно требовать конфискации всех помещичьих и казённых земель. А это значит, что всему своё время и место, как отрезкам, так и конфискации всех земель. Часть вторая. Мы видели, что нынешнее движение деревни представляет освободительное движение крестьян. Видели также, что для освобождения крестьян необходимо уничтожить остатки крепостничества, для уничтожения же этих остатков необходимо отобрать всю землю у помещиков и казны, чтобы расчистить путь для новой жизни, для свободного развития капитализма. Предположим, что всё это совершилось. Как же потом должны быть распределены эти земли? Кому они должны быть переданы в собственность? Одни говорят, что отобранные земли должны быть переданы деревне в общую собственность. Теперь же должна быть уничтожена частная собственность на землю, и таким образом деревня должна стать полным хозяином земель, а потом сама деревня раздаст крестьянам равные наделы, и таким образом теперь же осуществится социализм в деревне. Вместо наёмного труда установится уравнительное землепользование. Это называется социализация земли, говорят нам социалисты-революционеры. Приемлем ли для нас такой выход? Вникнем в существу дело. Начнём с того, что социалисты-революционеры осуществление социализма хотят начать с деревни. Возможно ли это? Всем известно, что город более развит, чем деревня, что город является вождём деревни, и стало быть, всякое социалистическое дело должно начинаться с города. Между тем, социалисты-революционеры хотят превратить деревню в вожака города и заставить её начать осуществление социализма, что, разумеется, невозможно ввиду отсталости деревни. Отсюда видно, что социализм социалистов-революционеров будет мёртворождённым социализмом. Перейдём теперь к тому, что они хотят теперь же осуществить социализм в деревне. Осуществление социализма это уничтожение товарного производства, упразднение денежного хозяйства, разрушение капитализма до основания и обобществление всех средств производства. Социалистические революционеры же хотят всё это оставить в неприкосновенности и обобществить лишь землю, что совершенно невозможно. Если товарное производство останется незыблемым, тогда и земля станет товаром. Не сегодня, не завтра, она выступит на рынке, и социализм социалистов-революционеров взлетит на воздух. Ясно, что они хотят осуществить социализм в рамках капитализма, что, конечно, немыслимо. Потому-то и говорят, что социализм социалистов-революционеров это буржуазный социализм. Что касается уравнительного землепользования, то надо заметить, что это лишь пустые слова. Уравнительное землепользование нуждается в имущественном равенстве, а среди крестьянства существует имущественное неравенство, уничтожить которое не в силах нынешняя демократическая революция. Можно ли думать, что хозяин восьми пар волов в той же мере использует землю, как хозяин не имеющий ни одного вала? А социалисты-революционеры думают, что уравнительным землепользованием уничтожится наёмный труд и настанет конец развитию капитала, что, конечно, абсурдно. Очевидно, социалисты-революционеры хотят бороться против дальнейшего развития капитализма и повернуть вспять колесо истории. В этом они видят спасение. Наука же говорит нам, что победа социализма зависит от развития капитализма, и кто борется против этого развития, тот борется против социализма. Потому-то социалистов-революционеров иначе называют социалистами-реакционерами. Мы уж ничего не говорим о том, что крестьяне хотят бороться за отмену феодальной собственности не против буржуазной собственности, а на почве буржуазной собственности. Они хотят распределить между собой отобранные земли в частную собственность и не удовлетворятся социализацией земли. Как видите, социализация земли неприемлема. Другие говорят, что отобранные земли должны быть переданы демократическому государству. Крестьяне же будут лишь арендаторами земли у государства. Это называют национализацией земли. Приемлема ли национализация земли? Если мы примем во внимание, что будущее государство, каким бы демократическим оно ни было, всё-таки будет буржуазным, что вслед за передачей земель такому государству, вооследует политическое усиление буржуазии, что крайне невыгодно для сельского и городского пролетариата. Если примем во внимание также и то, что и сами крестьяне будут против национализации земли и не удовлетворятся ролью только арендаторов, то само собой станет понятно, что национализация земли не соответствует интересам нынешнего движения. Следовательно, национализация земли также неприемлема. Третьи говорят, что земля должна быть передана в собственность местному самоуправлению, крестьяне же будут арендаторами земли у самоуправления. это называют муниципализацией земли. Приемлема ли муниципализация земли? Что значит муниципализация земли? Это значит, во-первых, что крестьяне не получат в собственность тех земель, которые они в ходе борьбы отбирают у помещиков и казны. Как крестьяне посмотрят на это? Крестьяне хотят получить землю в собственность. Крестьяне хотят разделить отобранные земли, они и во сне видят эти земли как свою собственность. И когда им скажут, что земли должны быть переданы не им, а самоуправлению, то несомненно крестьяне не согласятся со сторонниками муниципализации. Этого мы не должны забывать. Кроме того, как быть, если увлечённые революцией крестьяне присвоят все отобранные земли и ничего не оставят для самоуправления? Не станем же им поперёк дороги и не скажем: "Остановитесь. Земли эти должны быть переданы самоуправлению, а не вам. Хватит с вас и арендаторства". Во-вторых, принимая лозунг муниципализации, мы тем самым теперь же должны бросить этот лозунг в народ и сейчас же должны объяснить крестьянам, что те земли, за которые они борются, которые они хотят захватить в свои руки, будут переданы в собственность самоуправлению, а не крестьянам. Конечно, если партия имеет большое влияние на крестьян, то возможно, они согласятся с ней. Но ничего не говорит, что крестьяне уже не будут бороться с прежним напором, что будет крайне вредно для нынешней революции. Если же партия не имеет на крестьян большого влияния, тогда крестьяне отойдут от неё и повернутся к ней спиной, что вызовет конфликт между крестьянами и партией и значительно ослабит силы революции. нам скажут, часто желания крестьян противоречат ходу развития, а мы не можем игнорировать ходы истории и всегда следовать желаниям крестьян. Партия должна иметь свои принципы. Сущая истина. Партия должна руководствоваться своими принципами. Но изменила бы своим принципам та партия, которая бы отвергла все указанные выше стремления крестьян. Если стремление крестьян к захвату помещичьих земель и разделу их не противоречит ходу истории, если эти стремления напротив полностью вытекают из нынешней демократической революции, если подлинная борьба против феодальной собственности возможна лишь на почве буржуазной собственности, если стремление крестьян выражают именно эту тенденцию, Так давно само собой понятно, что партия не может отвергнуть эти требования крестьян, ибо отказ от поддержки этих требований означал бы отказ от развития революции. Наоборот, если партия имеет принципы, если она не хочет превратиться в тормоз революции, она должна содействовать осуществлению таких стремлений крестьян. А эти стремления в корне противоречат муниципализации земли. Как видите, неприемлема и муниципализация земли. Часть 3. Мы видели, что ни социализация, ни национализация, ни муниципализация, ни одна из них не может удовлетворить должным образом интересы нынешней революции. Как же должны быть распределены отобранные земли? Кому они должны быть переданы в собственность? Ясно, что земли, отобранные крестьянами, должны быть переданы самим крестьянам для того, чтобы дать им возможность разделить эти земли между собой. Так должен быть разрешён поставленный выше вопрос. Раздел земли вызовет мобилизацию собственности. Малоимущие будут продавать земли и станут на путь пролетаризации, зажиточные приобретут новые земли и приступят к улучшению техники обработки. Деревня разделится на классы, разгорится обострённая борьба классов, и таким образом будет заложен фундамент дальнейшего развития капитализма. Как видите, раздел земли сам собой вытекает из нынешнего экономического развития. С другой стороны, лозунг Земля крестьянам только крестьянам и больше никому ободрит крестьянство, вдохнёт в него новую силу и поможет довести до конца уже начавшееся революционное движение в деревне. Как видите, и ход нынешней революции указывает на необходимость раздела земель. Противники обвиняют нас в том, что всем этим мы возрождаем мелкую буржуазию, и что это в корне противоречит учению Маркса. Вот что пишет Революционная Россия: помогая крестьянству экспроприировать помещиков, вы без сознательно содействуете водворению мелкобуржуазного хозяйства на развалинах более или менее развитых уже форм капиталистического земледельческого хозяйства. Это ли не шаг назад с точки зрения ортодоксального марксизма? Смотрите, революционная Россия, 75-й номер. Примечание: Революционная Россия. Органы СРФ выходили с конца 1900 года по 1905 год. Сначала издавался с Союзом социалистов-революционеров, с января 1902 года стал центральным органом партии эсеров. Я должен сказать, что господа критики перепутали факты. Они забыли, что помещичье хозяйство не является капиталистическим хозяйством, что оно является пережитком крепостнического хозяйства, и стало быть, экспроприацией помещиков разрушаются остатки крепостнического хозяйства, а не капиталистическое хозяйство. Они забыли и то, что с точки зрения марксизма, за крепостническим хозяйством никогда непосредственно не следовало и не может следовать капиталистическое хозяйство. Между ними стоит мелкобуржуазное хозяйство, которое сменяет крепостное хозяйство и затем переходит в капиталистическое. Карл Маркс ещё в третьем томе Капитала говорил, что в истории за крепостническим хозяйством следовало вначале сельское мелкобуржуазное хозяйство, и лишь после этого развивалось крупное капиталистическое хозяйство. Не было и не могло быть непосредственного прыжка из одного в другое. А между тем эти странные критики нам говорят, что отобрание помещичьих земель и их раздел являются движением назад с точки зрения марксизма. Скоро они обвинят нас в том, что будто бы и отмена крепостного права является движением назад с точки зрения марксизма, так как и тогда некоторые земли были отобраны у помещиков и переданы мелким хозяевам, крестьянам. Смешные люди. Они не понимают, что марксизм на всё смотрит с исторической точки зрения, что с точки зрения марксизма сельское мелкобуржуазное хозяйство прогрессивно по сравнению с крепостническим хозяйством, что разрушение крепостнического хозяйства и введение мелкобуржуазного является необходимым условием развития капитализма, который впоследствии вытеснит это мелкобуржуазное хозяйство. Но оставим в покое критиков. Дело в том, что передача земель крестьянам, а затем их раздел подрывает основы крепостнических пережитков, готовит почву для развития капиталистического хозяйства, значительно усиливает революционный подъём, и именно потому это является приемлемым для социал-демократической партии. Итак, для уничтожения крепостнических остатков необходима конфискация всех помещичьих земель, и эти земли крестьяне должны взять в собственность и разделить их между собой, соответственно своим интересам. На этой основе должна быть построена аграрная программа партии. Нам скажут: "Всё это относится к крестьянам". Но что вы думаете делать с сельскими пролетариями? Мы им отвечаем, что если для крестьян нужна демократическая аграрная программа, то для деревенских и городских пролетариев имеется социалистическая программа, в которой выражены их классовые интересы, а их текущие интересы учтены в 16 пунктах программы минимум, где говорится об улучшении условий труда. Смотрите программу партии, принятую на втором съезде. Пока же непосредственная социалистическая работа партии выражается в том, что она ведёт социалистическую пропаганду среди сельских пролетариев, объединяет их в собственные социалистические организации и сливает с городскими пролетариями в отдельную политическую партию. партия постоянно имеет дело с этой частью крестьян и говорит им: поскольку вы осуществляете демократическую революцию, постольку держите связь с бурившимися крестьянами и боритесь против помещиков, а поскольку вы идёте к социализму, решительно объединяйтесь с городскими пролетариями и беспощадно боритесь против всякого буржуа, будь это крестьянин или дворянин. Вместе с крестьянами за демократическую республику, вместе с рабочими за социализм. Вот что партия говорит сельским пролетариям. Если движение пролетариев и их социалистическая программа раздуют пламя классовой борьбы, чтобы этим навсегда уничтожить всякую классовость, то в свою очередь крестьянское движение и его аграрно-демократическая программа раздуют в деревне пламя сословной борьбы, чтобы тем самым в корне уничтожить всякую сословность. По скриптум Заканчивая статью, нельзя не отозваться на письмо одного читателя, который нам пишет следующее: Мне всё же не удовлетворила ваша первая статья. Разве партия не была против конфискации всех земель? А если это было так, то почему она об этом не говорила? Нет, уважаемый читатель, партия никогда не была против такой конфискации. И ещё на втором съезде, именно на том съезде, где приняли пункт об отрезках, ещё на этом съезде в 1903 году партия у Стами плехановой Ленина говорила, что мы поддержим крестьян, если они потребуют конфискации всех земель. Смотрите протоколы второго съезда. Спустя 2 года в вот 1905 году обе фракции партии большевики на третьем съезде и меньшевики на первой конференции единогласно заявили, что всецело поддержат крестьян в вопросе о конфискации всех земель. Смотрите протоколы третьего съезда и первой конференции. Затем в газетах обоих партийных течений, как в Искра и Пролетарии, так и в Новой жизни и Начале, неоднократно призывали крестьянство к конфискации всех земель. Примечание: Новая жизнь, первая легальная большевистская газета, выходила в Петербурге с 27 октября по 3 декабря 1905 года. С момента приезда Владимира Ильича Ленина из эмиграции, Новая жизнь стала выходить под его непосредственным руководством. Активное участие в газете принимал Максим Горький. На 27-м номере Новая жизнь была закрыта властями. Последний 28-й номер газеты вышел нелегально. Начало. Ежедневная легальная газета меньшевиков издавалась в Петербурге с 13 ноября по 2 декабря 1905 года. Как видите, партия с самого начала стояла за конфискацию всех земель, и стало быть у вас нет никаких оснований думать, будто партия плелась в хвосте крестьянского движения. крестьянское движение по-настоящему ещё не начиналось. Крестьяне ещё не требовали даже отрезков, а партия уже говорила о конфискации всех земель на своём втором съезде. И если вы всё же спрашиваете нас, почему мы не внесли в программу в том же 1903 году требование о конфискации всех земель, мы вам ответим вопросом же. А почему социалисты-революционеры в 1900-м же году не внесли в свою программу требования Демократической Республики? Неужели они были против этого требования? Смотрите наши задачи, издательство Союза социалистов-революционеров, 1900-й год. Почему тогда говорили лишь о национализации, а сегодня прожужжали нам уши социализации? И если мы сегодня ничего не говорим в программе «Минимум» о 7-часовом рабочем дне, неужели это значит, что мы против этого? Так в чем же дело? Только в том, что в 1903 году, когда движение еще не окрепло, конфискация всех земель осталась бы на бумаге. Неокрепшее движение не справилось бы с этим требованием, ввиду чего тому времени более соответствовали отрезки. Но в дальнейшем, когда движение выросло и выдвинуло практические вопросы, тут партия должна была показать, что движение не может и не должно остановиться на отрезках, что необходима конфискация всех земель. Таковы факты. Наконец, несколько слов от Снобис-Пурцелли. Смотрите номер 3033. Примечание. Снобис-Пурцелли, листок известии. Ежедневная грузинская газета выходила в Тбилиси с 1896 по 1906 год. С конца 1900 года газета являлась рупором грузинских националистов. С 1904 года становится органом грузинских социал-федералистов. Эта газета несёт какую-то чепуху насчёт моды и принципов и уверяет, будто партия когда-то возводила в принцип отрезки. Что это ложь, что партия принципиально с самого же начала во всеуслышание признавала конфискацию всех земель. Это читатель мук видеть и выше. Что же касается того, что Цноби Спурцелли не отличает принципов от практических вопросов, это не беда. Порастёт и научится их различать. Сноби Спурцелли где-то слышала, что российские социал-демократы приняли новую аграрную программу, в силу которой поддерживают муниципализацию земель. Я должен заявить, что никакой подобной программы российские социал-демократы не принимали. Принятие программы это дело съезда, а этого съезда ещё не было. Ясно, что тсноби Спурцели кем-то или чем-то введена в заблуждение. Ссноби Спурцели поступило бы очень хорошо, если бы не подчивало своих читателей слухами. Газета Эльва, Молния, пятый, девятый и 10-й номера. 17, 22 и 23 марта 1906 года. Подпись И. Бесашвили. Перевод с грузинского.